Глава 13. Священная гора. Флоренция, 1473 год. Вернувшись во Флоренцию, Леонардо пишет свою первую картину «Благовещение» маслом и темперой на горизонтальной тополевой доске, два метра в ширину, один в высоту. Картину-загадку, не история возникновения которой, не даже заказчик, нам до сих пор неизвестны. Мы знаем только, что на протяжении нескольких веков, прежде чем попасть в Уфице, Благовещение было выставлено для поклонения в крохотной капелле монастыря Сан-Бартоломео, он же Монте-Олевето, что на холме близ ворот Сан-Фредиано. Но если предположить, что картина написана специально для этого монастыря, мы имеем дело с первым случаем, когда найти сыну работу помогает сэр Пьеро. И случай этот напрямую связан с историей женщины, которую Пьеро любил женщины, ставшей матерью Леонардо. В монастыре в веренном ордену олевитанцев из сан миниато альмонте в течение многих лет велись восстановительные работы, законченные около 1472 года только благодаря солидной сумме, завещенной до нато нати с условием постройки семейной капеллы, посвященной Богородице, где и будет покоиться даритель. Завещание составлено 16 апреля 1466 года доверенным нотариусом Донато, сэром Пьера да Винчи. А экономом и поверенным монастыря, ведающим всеми работами и заказами, является фра Лоренцо Ди Антонио Ди Якопо Сальветти, племянник Томмазо Сальветти, адвоката флорентийской бадии, ставшего после смерти Доната мужем Джиневры. И именно сэр Пьеро, составляет для фра Лоренцо 6 июля 1470 года доверенность на получение ценных бумаг Донато в банке Монте-Делье-Импристити, где обслуживался государственный долг Венеции. Скорее всего, Пьеро нетрудно было убедить фра Лоренцо поручить исполнение алтарного образа в капелле Донато молодому и весьма многообещающему художнику, недавнему подмастерью из мастерской Вероккио, который, к тому же, по счастливому совпадению, приходится самому сэру Пьеро сыном. «Благовещение» — один из самых распространенных сюжетов христианской иконографии, а особенно флорентийской живописи в период между поздним средневековьем и эпохой Возрождения. Леонардо прекрасно знаком с работами своих предшественников Беату Анджелико, Лоренцо Монако, Филиппо Липпи и Боттичелли, однако хочет создать нечто совершенно новое, открыв пространство картины пейзажу, природе. Вероятно, единственной картиной в самом деле повлиявшей на Леонардо в построении композиции его Благовещения стало это еще одно Благовещение, написанное между 1467 и 1473 годами для капелла кардинала Португальского в другом Олевитанском монастыре Флоренции, сан миниато аль Это фреска Олесио Бальдовинетти и еще одного друга сэра Пьеро. Благовещение. Как и на картине Леонардо, ангел на фреске Бальдовинетти, также предназначенный для боковой стены капеллы, помещен на некотором расстоянии от Девы Марии, а над ними написан ряд кипарисов, что напоминает предыдущее Благовещение Бальдовинетти для церкви Сан-Джорджо Алла Коста. Однако Леонардо заменяет абстрактную геометрическую шпалеру Бальдовинетти невысокой стеной, позволяющей разглядеть пейзаж на заднем плане. Позади Девы Марии дом с открытой дверью, сквозь которую в полумраке комнаты можно увидеть высокую кровать под красным покрывалом. Священная сцена разворачивается в пространстве, напоминающем обнесенную парапетом и обсаженную рядом деревьев в террасу перед самой церковью с видом на Арно и город. Что это за дом и дверь, ясно из слов, выбитых на архитраве портала. «Нон эст хик алют, ниси домус дай эт порта каэли». Примечание. «Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные». Латынь. Конец примечания. Эти слова произнес Иаков, пробудившись от чудесного сна об ангелах, восходящих и нисходящих с небес. В незрелом еще Благовещении из Монте-Алевето молодой художник всеми силами стремится публично продемонстрировать навыки, приобретенные за годы ученичества, и прежде всего перспективу, прорисованную по грунту истолченного мела и клея, называемому левкасом. Затем искусную игру разнообразных фигуративных идей самого разного происхождения, часть из которых перенесена на доску с подготовительных картонов. Каждая из этих идей сама по себе шедевр, но общее видение у леонардо пока отсутствует. Здесь сведены воедино все упражнения долгих лет ученичества, запечатленные в великолепных рисунках. Голова и рука ангела, драпировка одеяния Марии, цветы, пестрым ковром покрывающий лук и длинный стебель белоснежной лилии, принесенной ангелом. Рентгеновский снимок подсказывает нам, что первоначально ангел склонял голову, опустив очи долу, как будто бесполому посланнику не доставало духу взглянуть в глаза женщине, матери, божественной колыбели плодородия. Перед Девой Марией размещен типичный для мастерской Верокьо аналой, основание которого напоминает надгробие Пьера де Козимо Медичи в Сан-Лоренцо, исполненное в 1470-м, четыреста472 годах она аналогии книга первая книга появившаяся в мире леонардо тонкие прозрачные страницы этой живой книги словно перелистываются сами собой от легкого прикосновения перстов девы они плывут в воздухе застывают в вечности на них черной и красной тушью написано неразборчивые слова эксперимент с тайным эзотерическим письмом имитирующим иврит и, возможно, намекающим на забытый родной язык Катерины. Однако образ природы, окружающий священный сюжет, целиком и полностью работа самого Леонардо. В отличие от холодных ботанических иллюстраций тогдашних художников, каждое растение, дерево или цветок, окунувшись в атмосферу чуда, трепещет здесь собственной жизнью. Глубина резкости определяется тщательным построением перспективы в символической связи с далеким пейзажем. Точка схода, в соответствии с золотым сечением относительно высоты картины, фактически совпадает с подножием высокой горы. Там, в этом уходящем в бесконечность пространстве, и возникает гора, парящая над водой и облаками, первый из великолепных пейзажей Леонардо. Открытое пространство, пространство свободы. В чем смысл этого загадочного пейзажа, не имеющего ничего общего ни с видами Тосканы, ни с условным фоном других современных Леонардо-Благовещений. Откуда эта высоченная, практически вертикальная, полупрозрачная гора, теряющаяся в дымке и вновь появляющаяся над облаками? Что за экзотический портовый город, окруженный стенами, башнями, фортами и маяками, лежит у ее подножия? А этот морской залив или, может, устье реки меж двух берегов со множеством прорисованных микроскопическими мазками лодок, нефов и галер? Конечно, здесь можно предположить и религиозную аллегорию. Согласно блаженному Августину, море символизирует мир, а гора — Христа. Но для Леонардо эта гора и этот город олицетворяют нечто иное — разрыв пространства и времени, сказочный мир его матери Катерины священную гору родного Кавказа, седую от вечного льда, обитель богов и великанов, город на побережье, где она потеряла свободу, и корабль, навеки унесший ее прочь. Знатоку Благовещение с первого взгляда покажется непостижимым шедевром, образцом для подражания или поводом посоперничать. И первыми это сделают былые товарищи Леонардо, Лоренцо Ди Кредди, в пределле к Мадонне де Пьяца из собора пестои ныне находящейся в Лувре. Примечание. В настоящий момент часто атрибутируется самому Леонардо. Конец примечания. и Игер Ландайо, позаимствовавший драпировку одеяния Богородицы для алтарного образа Флорентийской церкви Сан-Джусто-дее Джезуати.